690. -е. Гуру. Если дух, которому устремлено сознание, занят и не может ответствовать, то все одно прикосновение устремляющегося сознания к сферам высоким соединяет его с ними, и вибрациями, насыщающими эти сферы, и устремление не остается безответным. Лона пространства звучит соответствующими устремляющемуся духу слоями.